В вещи, обнаруженные в помойной мусорной яме при доме Ипатьева. Деревянная икона с погнутым металлическим колечком. Нельзя разобрать лик святого. На оборотной стороне карандашом рукой у государыни императрицы написано: "Спаси и сохрани, мама". 1917 год тамбольск выше надписи изображение креста деревянная икона нельзя разобрать изображение святого на оборотной стороне остатки надписи на славянском языке причём представляется возможным разобрать лишь слово скорбящих белая маркезетовая блузка для взрослой женщины отделанная прошивкой и вышитая гладью Белый батистовый дамский носовой платок. Дамский мешочек-сумочка из шёлковой чёрной материи. Розовая шёлковая с серо-мятливыми ленточка. Чёрный муаровый галстук с нашитой на нём лентой ордена Святого Владимира, причём лента перерезана наискось в месте, где пришивается орден. Подкладка галстука достаточно поношена. Горгиевская ленточка длиной 6 1/2 дюйма, шириной 1 дюйм, запачканная грязью. Офицерская какарда. Стеклянная баночка. Флакон с изображением на нём святого Семёна Верхотурского, наполненный наполовину водой. Образ святого Серафима Саровского чудотворца, оправленный в металлическую рамку. Образ Святого Симеона Верхотурского на Эмале. Небольшой пузырек с водой с надписью на нем «Вера твоя спасет тебя». Свято-Троицкий, Сергеев, Лавры. Шесть флаконов разной величины с лекарственными веществами. Кусок коричневой кожи с стёрнённым рисунком от сумочки или ридикюля. Стеклянная трубочка с белым порошком. Рамочка для фотографической карточки с круглым отверстием, наружные и внутренние края её обтянуты медным багетом. Металлическая оправа, металлическая рамочки. Маленький брелочек с фотографической карточкой изображение, кое уничтожено до неузнаваемости его. Деревянный яйцевидный брелок с вырезанными буквами Х В. Медная пластинка с изображением короны от Нессесера. Круглое стекло от фотографической рамочки. Небольшой флакон формы графина с порошком. Свинцовая трубочка с мазью крышка белого металла от мыльницы металлический кубок небольшой фаянсовый кусочек от чайной чашки с буквами боя флакон с какой-то мазью медная крышка от пудреницы восьмигранный флакончик от духов с медным пульверизатором генеральский пагон солдатская кокарда 4 оловянных параходика и один оловянный всадник гусар, детские игрушки. Медная монета пятикопеечного достоинства. Камея среднего размера из Помпеи, изображающая женский профиль. 3 деревянных кружочка от лото с цифрами 1, 4 и 9. 7 деревянных кубиков для постройки домиков детские игрушки, фаянсовая крышка от миски, металлический наперсток. Обнаружение этих вещей в доме Попова и в мусорной яме при доме Ипатьева принадлежало чинам Екатеринбургского уголовного розыска, работавшим в порядке 258 статьи Устава уголовного суда, одновременно с судебной властью занятой преимуществу на осмотром дома Епатьева. Одновременно с обнаружением сих вещей 10 и 16 августа 1918 года, они предъявлялись к мердиниру Тирентию Иванчу Чемадуро. В показаниях, данных начальнику уголовного розыска 10 и 17 августа 1918 года, Чемодуров заявил, что вещи, часть из них, принадлежат Анне Степане Демидовой. В частности, относительно сумочки Чемодуров показал, эта сумочка висела около кровати на стене, и с ней Демидова никогда не расставалась, и хранило в ней те вещи, которые ей всегда были необходимы. В отношении ленты с орденом Святого Владимира чемоданов показал: чёрный форменный галстук с перерезанной владимирской ленточкой принадлежит доктору Евгению Сергеевичу Боткину. Этот галстук доктор Боткин всегда носил и даже засыпал в кровати, не снимая его. На Владимирской ленточке всегда висел у доктора орден Владимира Третьей степени. В отношении Георгиевской ленточки Чемодуров показал «Георгиевская ленточка снята с шинели государя-императора, с этой шинелью государь никогда не расставался и всегда в ней ходил». В отношении двух икон Чемодуров показал Два броска с уничтожными изображениями принадлежат семье государя и находились в общей спальне дома Ипатьева. Офицерскую кокарду и стеклянную баночку Чемодуров признал принадлежащими государю-императору. Часть вещей, принадлежащими государыне-императрице, причем в фотографической рамочке был у государыне портрет ее брата, а в другой рамочке брелочки ее родителей. Часть вещей принадлежали великим княжнам, генеральский погон, принадлежащим князю Долгорукову. Часть вещей, принадлежащими наследнику цесаревичу Алексею Николаевичу, крышку от миски от посуды императора на персток Демидовой. Иконы, найденные в доме Ипатьева и в его службах. Образ Спаса Нерукотворного большого размера, с коричневой каймой. На оборотной стороне изображение креста и надпись: "Спаси и сохрани. 25 мая 1913 года от А. В. Москва". Образ спасания рукотворного большого размера с светло-коричневой каймой на обороте надпись С. С. Анастасия 1914 год 5 июня. Образ спасения рукотворного среднего размера с коричневой каймой, на обороте изображение карандашом креста и надпись: "Спаси и сохрани от а". А также и указана дата BCG 913. Образ Спасания рукотворного среднего размера с серой каймой. Образ Спасания рукотворного малого размера в коричневой деревянной рамке с чёрно-золотистым багетом. Образ Спасания рукотворного малого размера. На оборотной стороне надпись по-английски которая, однако, представилось возможным разобрать лишь несколько слов, не передающих всего смысла, и дата 10 мая 1909 года. Образ Спасения рукотворного малого размера металлической рамочки. На оборотной стороне выгравировано: "Страдающий плотью перестаёт грешить". Как умножаются в нас страдания, умножается крестом и утешением наше для спасения, которое совершается перенесением страданий. Икона Спасителя малого размера, теснённая и раскрашенная на жестяной пластинке, набитой на дерево, наоборот, есть следы надписи. Этот образ принадлежал нашей двоюродной сестре, когда она умерла, Образ Божьей Матери Почаевской, большой, чеканный на гипсе в красках. Обратная сторона обита синим бархатом. Образ Божьей Матери большого размера на дереве, старинного письма, чёрной краской на красном фоне. Образ Божьей Матери Тобольской, большого размера, синей каймой вокруг иконы. На оборотной стороне изображение креста и надпись государю императрицы спаси и сохрани ёлка 1917 год тобольск алекс икона божьей матери тобольской малого размера чеканная на гипсе на красках образ пресвятой Богородицы абалакский среднего размера чеканный на гипсе в красках На оборотной стороне изображение креста и рукою государыни сделана надпись «Дорогой Татьяне, благословение» на 12 января 1918 года. Тобольск, папа и мама. Образ Божьей Матери всех скорбящих — радость, малого размера, чеканен на гипсе в красках. На оборотной стороне изображение креста и рукою государыни сделана надпись «Дорогой Татьяне, благословение» от 27 февраля 1913 года. ЦС от мамы. Образ Божией Матери Коломенской большого размера на дереве. Образ Знамение Пресвятой Богородицы малого размера чеканенный на гипсе в красках. На обороте надпись от Ани 1916 год. ТН Образ с знаменем Пресвятой Богородицы малого размера чеканный на гипсе в красках. На обороте рукойу государыни написано: "Дорогой нашей Ольге благословения папа и мама". 3 ноября 1919 года. Образ Пресвятой Богородицы Абалакский малого размера чеканный на гипсе в красках. На обороте изображение креста и рукой у государыни сделана надпись: Т. Спаси и сохрани, мама. Ёлка 1917 года, Тобольск. Такой же образ. На обороте изображения креста и рукой у государыни написано: А. Спаси и сохрани, мама. Ёлка 1917 года, Тобольск. Образ при святой богородице, скоро послушницы, малого размера, писан на дереве. На обороте надпись «Отани» 9 сентября 1915 года. Н. Образ святой богородице, скоро послушницы, малого размера, писан на дереве. Образ при святой богородице, скоро послушницы, на полотне в красках. Образ Божьей Матери «Утоли моя печали» на гипсе в красках, на обороте изображения креста и надпись «А. Ф. Октябрь 1908 года». Образ Божьей Матери Владимирской на дереве. На обороте написано «Тобольск. Святая икона. Сентября 3-го 1917-го. От Настеньки». Образ Божьей Матери — благодатное небо. Малого размера чеканен на гипсе, на красках. На обороте написано «Отани», 1916 год. Образ Божьей Матери — умягчение злых сердец. Малого размера чеканен на гипсе, в красках. На обороте внизу надпись «От сестры милосердия, О. Шевчук». Образ Божьей Матери. Святого Николая Чудотворца, среднего размера, на гипсе, в красках. На обороте отпечатан штемпель. Благословение русского свято-андреевского скита, что на святой Афонской горе. Образ святого Николая Чудотворца, малого размера, чеканен на гипсе, в красках. На обороте карандашом обозначены две буквы «А», «В» и «Штемпель». Сия икона освящена на мощах святого праведного Семеона Верхотурского чудотворца 19 июня 1914 года. Образ святого Николая Чудотворца малого размера в серебряной позолоченной ризе. Образ святого Серафима Саровского малого размера, писан на дереве. Образ святого Серафима Саровского малого размера в металлической рамке под стеклом. Образ святого Георгия Победоносца, старинного письма и отделки в металлической рамке яйцеобразной формы, подвешенной на цепочке. На обороте рукой угодарени написано: ха в Мария от папа и мама 1913 год. Образ Сибитовы Семёна Верхатурского, малого размера, чеканенный на гипсе в красках. На обороте рукою государыни написано: "Дорогой Татьяне от Ани. 1916 год". Образ Сибитовы Семёна Верхатурского малого размера в металлической рамочке. Образ святых мучеников Антония и Иоанна и Евстафия малого размера, писан на дереве. Такой же образ с колечком на задней стенке. Такой же образ. На обороте карандашом сделано изображение креста и надпись А. Тобольск. Такой же образ. На обороте рукой великой княжны Татьяны Николаевны сделана надпись: Тобольск, 1917 год, 22 декабря. Т. Н. Такой же образ. На обороте написано: Декабрь 1917 год. Тобольск. Празднование 14 апреля. Образ святой мученицы по роскевой пятнице малого размера, писан на дереве. На обороте надпись: от старицы Марии Михайловны, Новгород, 11 декабря 1916. Образ святого Сергия Радонежского, среднего размера, писан на дереве. Образ святых Косьмы и Дмяна, малого размера, на жести, в красках, набит на дерево. На обороте надпись: 22 мая 1916 года. Образ святого пророка Илии, малого размера, писан на металле в красках. На обороте надпись: 22. Т. 22 мая 1914 года. Образ святого Иоанна Тобольского малого размера чеканен на гипсе в красках. На обороте надпись «В благословение от святителя Иоанна митрополита Тобольского и Сибирского» и «Штемпель» об освящении иконы 23 апреля 1918 года такой же образ. На обороте такая же надпись и штемпель об освящении иконы 5 мая 1918 года. Такой же образ. На обороте такой же штемпель и надпись рукой великой княжны Татьяны Николаевны Т.Н. Тобольск. Перед надписью изображение креста. Образ Святой Иоанна Тобольского меньшего размера, на обороте надпись Тобольск, 11 августа 1917 года, от Настеньки. Такой же образ, наобороте надпись, Тобольск, 11 августа 1917 года. Образ святого Иоанна Тобольского, еще меньшего размера. Образ того же святого, большого размера, чеканен на гипсе. Образ спасителя Миро писано на дереве, на обороте чернилами чёрного цвета написано: здесь получили утешение и благословение от Григория и Анны. Все слова в этой надписи, кроме слова Григорий, писаны одной рукой. Видимо, все эти слова писаны рукой Анны Александровны Вырубовой, кроме слова Григорий, принадлежавшего, видимо, распутину. Образ Благовещения Пресвятой Богородицы писан на дереве. На обороте надпись, сделанная чёрными чернилами, следующего содержания, с сохранением орфографии: Бог орадует, утешает, как сее и звечает событие, даёт в знак цвет. Ниже этой надписи пометка, сделанная другой рукой. Док. 1910 год. Видимо, надпись принадлежит Распутину. На образе изображения Девы Марии, Архангела и Духа Святого в виде голубя. Образ святого Иоанна Воина написан на дереве, на обороте надпись чёрными чернилами, принадлежащая также, видимо, Распутину. Бог нас на то и благословил этот угодник, помощник на случай. Образ Божией Матери достойный есть, писан на дереве. Наоборот, надпись чёрными чернилами, сделанная, видимо, Распутиным, благословение от достойной именинницы Татьяне на большую любовь к христианству в духе, а не в форме. Образ Божьей матери. Он в золотой ризе, на ней следы рассечённого венчика. Обратная сторона обита малиновым бархатом. Этот образ, по показанию Чимадурова, есть образ Фёдоровской Божьей Матери, сорванный венец и мел звезду с бриллиантами. Образ Казанской Божьей Матери в металлической оправе. Образ Цинстаховской Божьей Матери в чёрной раме со стеклом, заключённым в металлическую оправу. Три последние образа, как и образ Святого Георгия Победоносца, были найдены в комнате великих книжон